Интерлюдия. Всё небо рвётся на свободу. Случилось так, что у меня произошёл рецидив. Как я уже говорил, в моём случае для рецидива было достаточно всего лишь того, чтобы что-то произошло, что угодно, хорошее или плохое. Я потратил ещё одну порцию трезвости и выдохся, даже не помню как и почему. У меня всё было хорошо. 2 года я помогал другим людям стать трезвенниками. А себе всё испортил из-за чего-то такого мелкого, что сейчас даже не могу вспомнить, что это было. Что я хорошо помню, так это то, что у меня снова было много выпивки, много наркотиков, много одиночества. Я всегда употреблял в одиночку, боялся, что если кто-нибудь увидит, как много я пью и закидываюсь, то этот кто-то придёт в ужас и попытается меня остановить. Но если я уж начал, то у меня не было кнопки стоп. Что часто спасало мне жизнь, так это то, что я пугался. Когда я думаю, что ситуация уже совсем вышла из-под контроля, то впадаю в панику, беру телефон и звоню кому-нибудь с просьбой о помощи. На этот раз мне на помощь пришли двое: мой завязавший товарищ и мой замечательный отец. Они немедленно приехали ко мне, и в тот же день я начал избавляться от наркотиков. Я чувствовал себя физически полностью разрушенным, но детоксикация проходила успешно. По крайней мере, так думали мой отец и мой трезвый товарищ. Чего они не знали, так это того, что в моей спальне я спрятал банку с ксанаксом. Вот что значит быть наркоманом. Вы делаете то, чего другие даже представить себе не могут. Мой чудесный отец бросил всё, чтобы переехать ко мне, любить и поддерживать меня во время ещё одной катастрофы, которую я сам же и создал. А сынок отплатил ему тем, что спрятал наркотики у себя в прикроватной тумбочке. Однажды ночью я отчаянно нуждался во сне или в любом другом способе бегства от жестокой процедуры детоксикации, через которую я тогда проходил. Банка с Ксанаксом манила меня к себе в отмель злым маяком. Я тоже подумал о маяке, только в том случае повел свою лодку к все разрушающим скалам, а не от них. Крышка банки с защитой от любопытных детей не стала препятствием для данного ребенка. И пока в другой комнате отец этого ребёнка дремал под повтор сериала Такси, я в своей комнате у метафорических смертоносных скал нырнул в банку Ксанокса и заглотил 4 таблетки. Для меня одной было бы слишком много, но 4 это не помогло. Легче мне не стало. Эти 4 таблетки Ксанокса оказались на ножах с моими мыслями. Сон не шёл. Его приход сдерживали стыд, страх и сильное отвращение к себе. Какой следующий шаг был бы логичным в данной ситуации? Для данного наркомана он был очевиден. Нужно было взять ещё 4 таблетки. 8 таблеток это не просто слишком много, это смертельная доза. Каким-то образом вторая четвёрка объединилась с первыми четырьмя таблетками, и мне наконец удалось заснуть. Сон на Ксанокси не глубокий, этот препарат вообще не может вызвать глубокий сон, но мне уже было всё равно. Я просто хотел, чтобы мой мозг, эта штуковина, которая меня преследовала, успокоился хотя бы на несколько часов, и чтобы мне хоть немного полегчало после невероятно болезненной детоксикации, через которую я проходил. Мне повезло, я сумел проснуться, но Ксанакс сделал кое-что похожее, чем помешал глубокому сну. Он зажарил мои мозги и свёл меня с ума. Мне мерещились странные видения. Я видел цвета, которых я никогда раньше не видел, цвета, о существовании которых и не подозревал. Серые автоматизированные шторы в спальне приобрели глубокий лиловый цвет. Казалось, палочки и колбочки в сетчатке моего глаза начали самопроизвольно посылать новые сообщения через зрительный нерв в мой уже поджаренный на гриле мозг. Обычный голубой цвет стал лазурным, красный – пурпурным, а черный превратился в анта-блач, черный три ноль, самый черный из черных. Но и это еще не все. Как оказалось, у меня закончился Ксанакс. Если быстро не принять нужные меры, то я могу умереть. Помните, выпивка Ксанакс могут вас убить, а детоксикация от опиатов просто заставляет вас желать смерти. Единственный выход для меня состоял в том, чтобы как-то достать таблетки, но обстановка в моём доме этому не благоприятствовала. Проще говоря, меня бы точно поймали. Оставалось признать тот факт, что я принимал Ксанакс и пройти детоксикацию и от него. Я вышел из спальни и оказался в гостиной в калейдоскопе цветов. Что это? Рай? Я подумал, что Ксанакс ночью меня угробил, и вот я оказался в раю. Я мягко объяснил отцу и своему трезвому товарищу, что я натворил. Они страшно испугались. Трезвый компаньон сразу бросился в бой и побежал вызывать врача. Я был совершенно не в своём уме. Именно тогда я решил поделиться своими страхами с отцом. "Папа", сказал я совершенно серьёзно. Я знаю, что это звучит дико, но мне кажется, что в любой момент сюда может заползти огромная змея и утащить меня. Знаете, как отреагировал на это мой отец? Он сказал: "Мэтти, если сюда приползёт гигантская змея и заберёт тебя, то я наложу штаны". И я до сих пор нахожусь под впечатлением от того, как отец сумел справиться с моим полным безумием. В этот момент в комнату вернулся мой трезвый товарищ. Он был огорчён моим поведением, но сказал, что по-прежнему готов мне помогать. Но мне нужно было срочно показаться врачу, и мы отправились к нему. В конце консультации я извинился перед доктором, пожал ему руку и пообещал, что это больше никогда не повторится. Я имел в виду, что с прошлым покончено. Врач прописал мне новые детокс-препараты, а также противосудорожные препараты. Детоксикация после Ксанакса может вызвать судороги. Мы приехали домой, послали мою многострадальную помощницу за лекарствами и стали ждать. Ждать? Ждать? По какой-то причине ей потребовалось несколько часов для того, чтобы выполнить эту новую для неё миссию. А часы всё тикали. Если я в ближайшее время не получу это лекарство для детоксикации, то со мной может произойти что угодно. Может случиться припадок, я могу умереть. Ни один из этих вариантов мне почему-то не подходил. Теперь уже трое взрослых мужчин смотрели на входную дверь, ожидая, что она вот-вот откроется, а двое из этих мужчин время от времени смотрели на испуганную Мэти. Через некоторое время я перестал выдерживать их пристальные взгляды и перебрался на маленький диван, который стоял в углу кухни. Ко мне возвращалась постепенно обретавшая вкус реальность. Казалось, кто-то медленно, но верно наводит на фокус гигантскую линзу. Но чувствовал я себя сырше, но ужасно, как физически, так и эмоционально. Я был пронизан стыдом и виной. Я не мог поверить в то, что сделал это ещё раз. Мужчины, которых я поддерживал, проводили трезвоми больше времени, чем я сам. Нельзя отдать то, чего у тебя нет, а у меня не было ничего. Я себя ненавидил. Это было новое дно. Не думал я, что смогу опуститься глубже предыдущего дна, но мне это удалось причём на глазах отца, который явно был в ужасе от всего происходящего. Коварная, упорная и мощная природа наркозависимости снова меня настигла. Входная дверь по-прежнему была неподвижна. Проблема становилась очень серьезной. Я впал в отчаяние. Прием наркотиков был у меня в самом разгаре, поглощение алкоголя тоже. Все было так плохо, что я даже не мог заплакать. Плач сигнализировал бы о том, что где-то вблизи меня есть хоть какое-то подобие чего-то нормального, но ничего естественного в округе не просматривалось. И так вот оно дно, самая нижняя точка моей жизни. В жизненной команде наступает классический момент, после которого человек начинает искать долговременную помощь. Но что это? Пока я сидел и смотрел на кухню в атмосфере, что-то произошло. Возможно, человек, не достигший дна, мог бы отмахнуться от этого изменения, как от пустяка, но для меня эти изменения были настолько важны, что я не мог отвести от них взгляд. Оно было похоже на слабую волну, которая бежала по воздуху. В своей жизни я никогда ничего подобного не видел. Оно было настоящее, осязаемое, конкретное. Может быть, это то, что человек видит в конце своей жизни? Может, я умираю? А потом? А потом я начал молиться. Молиться Иству с отчаянием утопающего. В прошлый раз я молился прямо перед тем, как получил роль в Друзьях. Тогда мне удалось заключить фаустовскую сделку, только не с дьяволом, а с Богом, который позволил мне глубоко вдохнуть и отсрочил время выдоха. И вот, спустя более чем 10 лет, я снова рискнул протянуть к нему руки в молитве. Боже, прошу тебя, помоги мне, шептал я. Покажи мне, что ты здесь со мной. Господи, ну, пожалуйста, помоги мне. Пока я молился, маленькая волна, висевшая в воздухе, засияла золотистым светом. Когда я встал на колени, свет начал постепенно усиливаться и в конце концов стал таким ярким, что залил всю комнату. Я как будто стоял на солнце, словно ступил на его поверхность. Что случилось? И почему мне стало лучше? Почему я не испугался? Свет породил чувство более совершенное, чем дозы лучших наркотиков, которые я когда-либо принимал. Погружаясь в эйфорию, я испугался и попытался избавиться от неё, но это оказалось невозможно. Оно Было намного больше меня. Всё, что мне оставалось сдаться, а это было не трудно, потому что было приятно. Эйфория начала заливать мою голову от макушки и медленно распространилась по всему телу. Наполненный ею, я просидел 5, 6, 7 минут. Нельзя сказать, что мою кровь заменили на тёплый мёд. Я сам стал тёплым мёдом. Впервые в жизни я оказался под сенью любви и благосклонности. Меня переполняло неопреодолимое чувство уверенности в том, что всё будет хорошо. Теперь я знал, что моя молитва услышана, я ощутил присутствие Бога. Когда-то Билл Уилсон, создавший общество анонимных алкоголиков, был спасён благодаря короткой вспышке, похожей на удар молнии в окно. Он понял, что встречается с Богом. А теперь это понял я. Но ощущение от этого добра было ужасным. Однажды меня спросили, был ли я когда-нибудь счастлив, и я чуть не свернул шею этому ублюдку. Однажды в центре Promises, во время реабилитации, я рассказал своему консультанту, что был в шоке от того, насколько счастливыми кажутся все выздоравливающие. Они похожи на группу счастливых людей, живущих в Градине на Холме, а я тут умираю, возмутился я. И тогда он объяснил мне, что многие из этих людей не понимают того, что происходит, и в конце концов, обрыв записи. Они вернутся в реабилитационный центр, и в следующий раз все будет для них еще хуже. Бог везде, вам просто нужно прочистить свой канал связи, иначе вы его не заметите. Примерно через семь минут, вставьте сюда отрывок семь минут в раю, свет начал тускнеть, и фария утихла. Бог сделал свое дело и теперь собирался помочь кому-то другому. Я зарадовал. Я действительно зарыдал. Это был такой неконтролируемый плач, от которого сотряслись плечи. Я плакал не потому, что мне стало грустно. Я плакал потому, что впервые в жизни мне было хорошо. Я чувствовал себя в безопасности, обо мне заботились. Десятилетия борьбы с Богом, борьбы с жизнью, десятилетия печали всё уносилось прочь, как река боли, уходящая в небытие. Я был в присутствии Божием. Я был в этом уверен, и на этот раз я молился о правильном, о помощи. Наконец плачут их. Теперь всё стало иным. Я видел другие цвета и другие углы. Стены были прочнее, потолок выше, деревья стучали в окна лучше, чем когда-либо. Их корни соединялись через почву с планетой и вели обратно ко мне. Это была одна великая связь, созданная вечно милосердным Богом. А за её пределами небо который прежде был теоретически бесконечным, а теперь стал непостижимо бесконечным. Я был связан с вселенной так, как никогда раньше. Даже растения в моём доме, которые я раньше просто не замечал, попали в фокус моего внимания и стали казаться мне более прекрасными, более совершенными, более живыми. Исключительно благодаря этому случаю я оставался трезвым 2 года. Господь Бог показал мне немного того, какой может быть жизнь. Несмотря ни на что, он спас меня в тот день и на все будущие дни. Он сделал меня искателем не только трезвости и истины, но и его самого. Бог открыл окно и закрыл его, как бы говоря: "А теперь иди и потрудись для того, чтобы это получить". Сейчас, когда меня окутывает такая житьма, я ловлю себя на мысли, что это было просто сумасшествие от Ксанокса, продолжение той змеи в существовании, который я был уверен. Говорят, что этот препарат может вызвать то, что национальные институты здравоохранения описывают как кратковременные обратимые психотические эпизоды. Позже у меня тоже случился такой же сильнейший припадок на глазах у отца. Не самые весёлые происшествия из всех, что со мной случались. Меня срочно отправили в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который в то время показался мне пересадочной станцией на пути к ангелам. Но после этого я быстро вернулся к стене пречинии возникновения золотого света. Когда я трезв, я всё ещё вижу его и помню, что он сделал для меня. Кто-то может списать это на предсмертный опыт, но клянусь, я был там, и там был Бог. И когда я подсоединён к этой линии, то Бог показывает мне, что всё это было в реальности. А ещё он даёт мне лёгкие намёки. Например, показывает, как солнечный свет падает на океан и окрашивает его в этот прекрасный золотой цвет. Или даёт мне увидеть отражение солнечного света на зелёных листьях дерева. Этот же свет я вижу в глазах человека, который выходит из тьмы в трезвость. И я чувствую это, когда помогаю кому-то протрезветь. Этот свет бьёт мне в сердце, когда они говорят спасибо, потому что эти люди ещё не знают, что на самом деле это я должен их благодарить. Через год после этих событий я встретил женщину, с которой прожил целых 6 лет. Бог везде, Вам просто нужно прочистить свой канал связи, иначе вы его не заметите.